Как только удар головой, проведённый изо всех сил, угодил в затылок Сантан Шейфер, броню обоих аватаров подсветила ослепительная белая вспышка. Броня Сантан, способная поспорить по крепости с металлической, пошла трещинами, и от неё начали отваливаться осколки. Удар головой, единственный спецприём Сильверкроу, обладал двумя атрибутами. Физическим, ударным, и энергетическим, световым. Скорее всего, большую часть физического урона перехватила тяжёлая броня, но световой урон превратился в ударную волну, которая достигла даже внутреннего тела аватара. <как> Поперхнулась Сантан, и её шкала здоровья потеряла почти 20%. Сразу же после этого аватаров на одинаковой скорости разбросала в противоположные стороны. Сантан улетела в небо, испещренное огоньками мириадов звезд. Харуюки же отправился обратно на летающий остров. Небо на обычных дуэльных полях ограничено по высоте, и Сантан не могла бы улететь в космические дали. Однако пока она достигнет стены и вернется обратно, уйдет немало времени. За это время Харуюки собирался вернуться на остров и помочь Такуму и с трудом воевавшим против Лигнам и Эша. Пока Харуюки летел в невесовности по прямой, он попытался окинуть взглядом происходящее на поле боя. Но как только он начал осматриваться, летающий остров озарился яркой фиолетовой вспышкой. Эффектом смерти через пронзание. Спецприема Черной Королевы black Лотос. Хароюки пригляделся и рассмотрел, что мечник графит Эдж плавает над поверхностью, а Черноснежка стоит точно под ним. Аватары расположились так, что даже если граф и заблокировал удар, вертикально направленный спецприём должен был отбросить его тело и вышвырнуть в космос, подобно Сантан. Харуюки сжал правый кулак и мысленно поздравил Черноснежку, но в этот миг... Свет спецприёма, грозивший пронзить графа словно копьё, развеялся и исчёз. В следующее мгновение Харуюки увидел, как шкала здоровья Черноснежки, находившаяся там же, где и шкалы вражеской команды, потеряла больше 10% своего запаса. «Сэмпай!» — воскликнул Харуюки, не понимая, что произошло. Скорее всего, граф каким-то образом защитился от смерти через пронзание при этом не отлетев назад и сразу же провел контратаку. Все-таки бывший элемент, а ныне первый бастион, далеко не заурядный боец. Хараюке отчаянно захотелось изменить свою траекторию и направиться к Черноснежке, но он лишь стиснул зубы. Перед началом боя Черноснежка заявила, что будет сражаться с графом сама. Черная королева не позволит противнику так просто победить себя. Он должен довериться ей. Решившись, хароюки отвёл взгляд от Черноснежки и посмотрел в сторону Такому и Чьюри. Своей бой, крупное усиливающее снаряжение на правой руке Сиан Пайла, оставалось грозным оружием даже на уровне космос, но лишь при условии, что аватар крепко стоял на ногах. В невесомости же выстреливаемый кол становился практически безвредным. Дело в том, что при выстреле отдача толкала стрелка в противоположную сторону. Такому пытался во что бы то ни стало избежать этого и действовал очень осторожно, чтобы не слететь с острова. Но по этой же причине никак не мог поразить оружием лёгкую Лигнам Вайту. Впрочем, зонд Лигнам и сам не мог пробить доспех Сиан Пайла, хоть и сильно сбивал того с толку, постоянно раскрываясь и меняя длину. Что же до боя Эш-роллера против Лайем Белл, то он развивался гораздо проще, если точнее. «А ну стой!» – вопила Белл, размахивая хоровым перезвоном, словно дубинкой. «Я на вестоп!» – кричал в ответ Эш, бегая от неё кругами. Хотя спешившийся с мотоцикла гонщик оказался практически беспомощен в рукопашном бою, бегать он всё ещё мог. Он ловко пользовался низкой гравитацией и постоянно прыгал, не давая Чюри приблизиться. Ни Легнам, ни Эш не замечали приближающегося сверху Хрой Юки. Он задумался над тем, на кого бы напасть из подтишка, а затем нахмурился. Вряд ли Легнам, Вайта и Эш Роллер объединились в команду просто так. Наверняка их сочетание обладало какой-то синергией пусть даже пока они лишь бегали от своих противников. Возможно, они пытались выиграть время, но на обычных дуэльных полях переходов не бывает, а надеяться на подкрепление в хаосе Королевской битвы бессмысленно. Хотя что тут думать? Бить надо! Харуюки сгруппировался, готовясь атаковать Лигнам, находящуюся ближе к точке приземления его аватара. И в этот самый миг где-то вдалеке вспыхнул сильнейший источник света, окрасивший уровень в контрастные черно-белые цвета. «Солнце!» — воскликнул Хрой Юки, но его тут же заглушил женский возглас, донесшийся снизу. «Кальвин Сайкл!» «Сыкл Кальвина». Лигнам Вайта, вынужденная обороняться в бою против Такуму, словно ждала именно появления Солнца поскольку тут же остановилась и высоко занесла зонт в правой руке. Зонт начал резко увеличиваться, быстро скрывая Лигнам под собой. Хараюки не знал, что это за техника, но он не собирался позволить противнику применить её. Он спружинил ногами, гася импульс от приземления, а затем побежал в сторону Лигнам. Похоже, нечто подобное пришло в голову и Итакуму, поскольку он тоже начал сокращать расстояние, приготовив свой бой к удару. Видимо, спецприём Легнам относился к трансформационному типу. Одетое в платье стройное тело начало вытягиваться, превращаясь в цилиндр, а ноги слились с землёй. Верхняя половина тела скрылась за превратившимся в крупный конус зонтом. Она превратилась в дерево, в зелёное трёхметровое дерево. а, -а, -а! Харуюки размахнулся ногой. Ствол дерева не доходил в диаметре и до 30 сантиметров, и он не сомневался, что сможет сломать его. Такому же остановился на месте и выпустил кол. Раздался оглушительный грохот. Харуюки и Такому практически одновременно отбросило назад, и они рухнули на грунт. «Не сработало!» Удивленно выдавил Такому, продолжая сидеть на земле. На теле, вернее, на стволе Лигнам не осталось ни единой царапины. Хараюки вспомнились слова, произнесенные Аквой Карен до начала переговоров. Лигнам Вайта – название дерева, которое считается самым крепким в мире. Значит, это защитная форма Лигнам, в которой она не может атаковать? Она что, продолжая тянуть время, раз превратилась в дерево? Но Харуюки тут же понял, что его догадки оказались неправильными. На поверхности конического зонта, вернее кроны, появились и засветились светло-зелёным геометрические фигуры. Свет потёк по стволу к корням. Картина очень напоминала фотосинтез освещенного солнцем дерева. Собравшийся у корней свет потёк по земле в сторону и коснулся стоящего в десятки метров эшроллера, А затем, «Эй-эй-эй-эй-эй!» Бодро воскликнул Эш, замирая на месте. «Пошло-пошло! Гига через край! Ох и заждались же вы! А теперь мой тан! Он резко выбросил обе руки в сторону отряда Харуюки. Ошеломлённая Чиури пришла в себя и бросилась на него, замахиваясь на ходу колоколом. «Твой Таан, Нева, не настанет! Спокойной ночи!» Выкрикнула она, но тут «Хаулинг Панхэт!» проревел Эш почти одновременно с ней. Харуюки помнил этот спецприем. Ракетные установки, которыми вооружен мотоцикл Эш-роллера, могли выпускать как ракеты «Земля-воздух» летучие болванки, так и «Земля-земля», собственно, ревущие плоскоголовки. Однако мотоцикл остался на собственном острове «Зеленого отряда» и никак не мог помочь Эшу. Хотя... нет. Был беги! Отдал команду Хоруюки, как только его осенило. Секунду спустя он увидел, как с севера к ним на огромной скорости приближаются два огонька. Мощные ракеты с головками теплового самонаведения, мерцающие красными отблесками. Оказывается, Эш мог отдавать команду на запуск ракет, даже не сидя на мотоцикле. «Ай-яй-яй!» Чиури резко затормозила, развернулась и побежала в сторону Хуруюки. Но ракеты Эша летели так быстро, что почти могли догнать летящего на полной скорости Сильверкроу. А с учётом того, как трудно маневрировать на космосе, оторваться от ракет бегом они бы не смогли. В этот момент Такумо, стоявший метрах в 15 от Хуруюки, выгнулся и воскликнул. «Сплэш Тингер!» Нагрудник Сиан Пайла раскрылся, и из него вылетели небольшие, похожие на иглы-снаряды. Они просвистели мимо обратившейся деревом лигнам Вайты и устремились на перерез ракетам Меша. Траектории ракеты и снарядов пересеклись практически в тот самый момент, когда бросившийся вперед Хороюки поймал Чиури и прижал её к земле. Краткая вспышка и грохот, остров резко содрогнулся. Защищавший Чиури Хоруюки ощутил на спине жар тепловой волны и грат осколков. Хоть они и избежали прямого попадания, шкала здоровья все равно ощутимо сократилась. Возможно, за это отчасти стоило винить снаряды Такуму, которые тоже разом взорвались, но в любом случае ракеты Эша наносили весьма серьезный урон. Точное попадание даже одной из них могло стать решающим, Но, к счастью, спецприём Эша тратил очень много энергии. Теперь нужно одолеть гонщика, пока тот не накопит энергии на повторный залп. С этими мыслями Харуюки бросил взгляд в верхний правый угол визора и посмотрел на шкалу Эша. А? И тут же выпучил глаза. Шкала энергии Эша быстро заполнялась. Харуюки успел было подумать, что тот пьёт какие-то энергетики. Но вспомнил, что на обычных дуэльных полях их не бывает, и перевёл взгляд на Эша. Тот горделиво стоял у края острова и явно не занимался разрушением каких-либо объектов. «Кроу, это Лигнам!» — крикнул Такуму, и Харуюки наконец понял, что происходит. Секрет крылся в той самой линии, которая тянулась от обратившейся деревом и неподвижно укоренившейся на грунте Лигнам Вайты к Эшу. Это она восполняла шкалу его энергии. Превращение Лигнам служило не только для защиты. Похоже, она обладала каким-то подобием фотосинтеза, способного преобразовать энергию Солнца и затем делиться ей с союзниками. Другими словами, теперь у Эша имелся неограниченный запас ракет. В этом и состояла синергия Лигнам и Эша. «Наконец-то ты андерстенднул, чертова ворона!» крикнул пост апокалиптический гонщик, широко улыбаясь скелетной маской. Now уже too late! My turn! Never ending! Howling Panhead! Ещё раз в Howling Panhead! И для верности Howling Panhead! Один за другим раздалось шипение запускаемых ускорителей, и со стороны припаркованного вдали мотоцикла одна за другой вылетели шесть мощных ракет.